Глава 11 Придорожные камни. Василиса тоже осмотрелась. Эх, пойдем отсюда, а то здесь застрянем. Нам в красный посад надобно стоять. А награда? Внезапно спохватился Филин. «К -к -к какая? Ты же сам сказал, что... Замялась Василиса, глядя на груду старого барахла. Тем более, что Егиня сказала, что... «Да мало ли что тебе сказали. Так, посмотрим, что тут... Слетал с плеча Филин. Он стал рыться в вещах. Скатерть э -э, рваная. У нас и стола нет, чтобы накрывать. Сапоги мужские, растоптаны. Надо? Не надо. У нас и мужика нет, чтобы их носить. Прям представляю объявление. Требуется мужик с вот такенной ногой. Сапоги уже есть. Это тоже нам не надо. Василиса смотрела на деревню, пока Филин рылся в обносках. Гляди, что я нашел! Оживился он, таща подкову. «Она приносит удачу!» Оживилась Василиса, радуясь, что хоть что-то полезное. «Ага, если втрепицу замотать и кому-то по голове огреть», согласился Филин, «а самой кошель суздить». К -к -к. «И все равно нужно брать, раз люди дали, так Егиня говорила», заметила Василиса, сгребая скарб в старую скатерть. «Да брось! Налегке быстрее дойдем!» отмахнулся Филин, «там и брать нечего». «Нет, надо брать!» «Авось пригодится!» Заметила Василиса, рассматривая вещи «Тем более, что они от чистого сердца» «От чистого сердца и от грязной совести, сама потащишь» Фыркнул Филин, закатив глаза «Ну почему ты меня не слушаешь? Вот дался тебе этот скарб» Но Василиса уже несла мешок, вспоминая слова Еги про благодарность «Ладно, ладно» Летел на дне Филин, неси, неси Сначала нести было легко А потом стало тяжелее. Еще и посох мешался, но Василиса шла по старинной дороге, исчезающей в лесу. На Ростоне, куда они вышли через полчаса, было тихо. Пройдя совсем немного, они увидели, что на Ростоне лежал мужик. «Гляди, помер, а сам ли?» – спросила Василиса, сгружая мешок с плеча, чтобы передохнуть. тяжело благодарность, ничего не скажешь». «Что скажешь?» Она осматривалась по сторонам с тревогой. Мало ли, кто это сделал. И разбойников в лесу хватает. Многих нелегкая доля в леса загнала. Подойдя ближе, Василиса увидела разорванную рубаху и высыпанный из котомки скарб разбросанный в траве. Лежал он недолго. Ветер трепал его серую льняную, почти добротную рубаху и шельвил волосы с проседью на голове. «Так, погоди, сейчас все скажу», — заметил Филин. «Итак, что мы имеем? Предположительно, труп. Предположительно, человека. Предположительно, эм, на перекрестке. Предположительно, ногами в сторону Красного Посада. Нам туда». «А вдруг здесь нечисть побывала?» — спросила Василиса, осматриваясь. «Давай выследим ее, догоним, объясним, что с людьми так не поступают. Пусть даже на это идут годы, но мы же никуда не торопимся». Язвительно заметил Филин. «Жизнь положим на месть за того, кого ты в первый раз видишь, причем уже дохлым». Где-то в дремучем лесу был волк. На небе сверкались звезды. Черные листья древнего леса зловеще шуршали, а ветки скрипели. На рост не дул ветерок. Он шевелил изодранной рубахой мертвеца, и со стороны казалось, словно он еще живой. «Чего насупилось?» «Заерзал Филин, или ты думаешь, что мы будем за каждой нечистью гоняться? Каждому домовому инвентарный номер присвоим!» «А что такое инвентарный номер?» Спросила Василиса, идя по широкой дороге. «Пролетели, не запоминай!» Вздохнул Филин. «Ты мне лучше расскажи, на кой мы вообще в красный посад премся? Ты сразу заладила, что тебе в красный посад надо. Ну, в красный посад, так в красный посад!» «Князю на службу поступать!» вздохнула Василиса. Егиня сказала, что лучше туда. А с ты решила, что там своей Василисы нет? Спросил Филин, вращая головой. Или мы придем скажем, подвинься. Одна Василиса хорошо, а две лучше. Нет там больше Василисы, вздохнула Василиса. Весточка пришла, что Краснопосадскую Василису убили. Знаешь, у Егиньи есть перышки в огромной миске на каждую Василису, и вот какое потонет, ту и убили». «Если мое потонет, то и меня нет, и вместо меня кого-то пришлют». «Я просто задыхаюсь от оптимизма», <как> прокашлялся Филин. «Мы идем прямой дорогой туда, где уже один труп был. Вот скажи, умны мы или как? Он же отсюда бежал». «У князя, как говорила Егиня, работа всегда не пыльная, да и почетно у князя в служение ходить», перечисляла Василиса все, что слышала с детства. Князю Василиса позарез нужна. То домовой у кого разбушуется, то кикима разведется, то покойник привяжется. Все к князю идут, помощи просят. Вот. Дорога шла через густой непроходимый лес, который пугал случайных путников таинственными шорохами, звуками, горящими глазами. Вдоль дороги лежали камни, которые изредка вспыхивали тусклым светом. Под ноги смотри, заметил Филина, Василиса чуть не споткнулся о камень. Как видишь, у меня дар предвидения. Ничего хорошего нас там не ждет. «Ай, кто-то обережный камень сдвинул!» Заметила Василиса, глядя на булыжник на дороге. Она обернулась и посмотрела назад, где на Ростыне лежал покойник. Конечно же, Ростыни уже не было видно. Ночной мрак поглотил и Ростынь, и белую рубаху, и даже огни далекой деревни. «И все-таки нечисть!» «Вот, значит, как она до путника добралась!» Заметила Василиса, осторожно поднимая камень и неся его на место. Камень лег в ямку и тут же вспыхнул, пока Василиса отряхивала руки и поднимала посох с дороги. «Ты себе имя придумала? А то Василиса – это же не имя, это призвание. Ну, как насчет Василисы прекрасной, Василисы премудрой!» Спросил Филин, поворачивая голову. «Есть такие!» вздохнула Василиса. «А имя...» «Народ должен дать сам!» Мне так Егиня говорила. «Ой, чем хорошим тебя назовут!» Заметил Филин, заметно оживившись. «Василиса из Красного Посада! Василиса Белая, Василиса Черная, Василиса с Филином!» «Они должны за дело имя дать!» Спорила Василиса, чувствуя, как к ней подбирается усталость. «Если бы она шла налегке, то уже бы была бы на половине пути!» «Василиса Безалаберная!» Заметил Филин, пока Василиса уже присматривала дерево для отдыха. «Василиса бессовестная. Давай отдохнем!» Зевнула Василиса, глядя на сверкающие звезды между черными кронами. Она сошла с дороги и присела под огромным деревом, свалив на землю все свои пожитки. Ей было ужасно интересно, что вообще надавали люди. Она развернула огромный узел и стала доставать вещи. «Отличное подспорье в борьбе с нечистью!» Согласился Филин, пока Василиса вертела в руках старенький гребень с намалеванным цветочком. «Гребень отловим и расчешем. Страшная угроза, между прочим. Или русалки подарим, что под от деревни отвязалась. Так вот, я бы на месте приличной русалки за такой гребень тебе бы еще в лицо плюнул». Но Василисе все было интересно. Она потянулась и взяла скалку. «Ну все, теперь тебе нет равных в ближнем бою». «Морально униженная нечисть больше к тебе не сунется». «Еще бы, стыдно говорить, что тебя скалкой отмудохали». Потешался Филин, сидя на ветке. «Так, что у нас дальше страшного оружия?» Василиса достала вертину, которая с интересом рассматривала, пытаясь понять, что такое. «О, мы же еще рубашечку пошьем», заметил Филин. «Оденем мы обуем, чтоб другим неповадно было». «Все, хватит, брось этот мусор!» «Что, зеркальце?» Ой, я уже представил. Ты посмотри, на кого ты похож. Ты, чем мы зеркальце в лицо нечисти. И пусть тебе стыдно будет, добиваем добиваемой плачущую нечисть. Василиса достала маленькое зеркальце с интересным глядя на себя. В лунном свете с растрепанными волосами она напоминала русалку. Ее глаза едва заметно горели бледным мертвятским огнем. Днем это было почти незаметно, но вот ночью Навье брало свое. Скажи, а я... «Красивая?» – внезапно спросила Василиса, присматриваясь к себе. «Красивая?» – зевнул Филин, видя, как Василиса зажала зеркальце коленями, а сама перебирала волосы, пытаясь заплести их в косу. «Все, хватит любоваться! Красавица ты, красавица!» «Ладно, передохнули. Идти пора!» – вздохнул Василиса, поглядывая на себя еще раз. «Так, погоди!» – она присмотрелась к отражению. На ветке она видела вовсе не Филина, а...